«Да, теперь вы шпарите как по книге», — восторженно воскликнул Гэлли размахивая своей тростью с важным видом и расхаживая по маленькому пределу. «Так оно все и было, а я знаю, потому что сам видел». «Я уверен, что абсолютно прав, Гэлли «Прав. Да ваша честь правее, чем любой вахтенный журнал на флоте. Задайте им, сэр Джарви, бакборд и штирборд». «А мы и задали» мы и задали продолжил старик серьезно поднявшись и как бы даже став выше ростом по прежнему настоящий джентльмен по внешности и манерам но полный природного огня мы задали им да вервилен был справа от нас а депресс слева дым да прямо таки душил нас всех бантинг нет молодой уичком стоял возле меня и он сказал что еще один француз прорывается между нами и плутоном сэр «Избави Бог!» — подумал я, ибо с нас их и без того хватало. Вот он подходит. «Смотрите, вот выстрел, его от легоря, а вот...» «А, уичком «А вот и древний римлянин прорывается сквозь дым. Это Цезарь. А вот стоит Дик и юный Джеффри Кливленд. Он был из вашей семьи, герцог. Вот стоит Дик Блюотер между нитгицами, размахивая шляпой. Ура! Он наконец верен! Ура! Ура!» Его слова взмыли звонко, будто звуки трубы, а аура старого моряка, раздававшаяся под сводами аббатства, заставила вздрогнуть всех находившихся внутри. Словно то заговорил голос из могилы. Казалось, удивился и сам сэр Джервис. Он посмотрел вверх на сводчатую крышу, взглядом наполовину озадаченным, наполовину восторженным. — Это Болдура или Глеморган Хаус, милорд, герцог? — спросил он шепотом. — Ни то, ни другой, адмирал окс Это Вестминстерское аббатство, а это могила вашего друга, контр-адмирала Ричарда Блюотера. — Гелли помогите мне опуститься на колени, — попросил старик тоном провинившегося школьника. — Даже самые сильные из нас должны преклонять колени перед Господом в его храме. Прошу извинить меня, джентльмены, я хочу помолиться. Герцог Галли и сэр Уичерли Уичкомп помогли адмиралу встать на колени. А Гелли привычно для себя опустился рядом со своим хозяином, склонившим голову на плечо слуги. Это трогательное зрелище привело всех остальных в такое же смиренное настроение. Уичерли, Милдред и их дети, как и герцог, преклонили колени и стали молиться все вместе. Затем они поднялись друг за другом, и только Гелли Гоу и его хозяин продолжали оставаться на полу. Наконец, Джеффри Кливленд выступил вперед и поднял старика, усадив его с помощью Уичерли на стул Здесь он и остался сидеть с тихой улыбкой на стариковском лице. А его открытые глаза, казалось, были устремлены на имя его покойного друга. Он был уже мертв, то была реакция, внезапно оборвавшая течение жизни, остановив сердце. Так угас сэр Джервис Оукс, сполна познав меру лет и почестей, один из самых храбрых и славных своими победами морских военачальников Англии. Он прожил свой век, послужив примером того, сколь недостаточны мирские успехи, чтобы до конца избыть судьбу человека, в определенной степени пережившего свои физические и умственные способности и осознание всего, что он свершил, и всех своих заслуг. Как маленькое вознаграждение за эту слабость человеческой натуры, ему было дано вновь обрести смутное видение одного из самых поразительных эпизодов и самых сильных переживаний его долгой жизни, который Господь в своем милосердии позволил пресечься в момент смиренной покорности его величию и славе. Конец романа. Запись произведена редакционно-издательским отделом Кемеровской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих. Август 2007 года. Звукорежиссер Инна Демура, диктор Татьяна Груднева.